Глава первая. В поисках мага. Тина, ты огрыхла? Я просил артефакт Хоупа, а не это. Тан бросил на весы злополучный перстень с рубином. Это же перстень выпускника Академии. Его продать будет очень сложно. Нужно клеймо травить. Сто единиц. Это ты огрых. «Сто единиц за магический перстень? Да в него можно засунуть пять заклинаний защитных! Он полностью разряжен, и не факт, что примет чужую магию. Так что беру по весу золото и камни. Не хочешь? Не уговариваю». Скупщик Радинова пожал плечами и отпил чай из большой кружки. Он точно знал, что Тина согласится. Больше идти ей было некому. Кроме Тана и Свича, Никто не рискнет связываться с магическими штучками. А свич уже неделю сидит в тихом омуте, в тюрьме для простолюдинов. Аристократов сажали в весенний сад, и это было пострашнее. «Ладно», — согласилась Тина, и Тан довольно полез в сейф. «Можешь узнать, кому он принадлежит?» «Попробую». Через пять минут Тина спрятала в карман деньги. А на стол легла огромная книга. Так. Тан нацепил на нос магические очки. Смотрим. 17.4.15. Вид. Год. Курс. Группа. Ага. Винсент Видария. Открываем страницу 110. Ищем в перечне. Погиб 7 лет назад в поединке чести с неизвестным. Похоже. Именно этот неизвестный и наградил меня магической петлей. Тан стянул с носа очки и с прищуром глянул на недовольную девушку. Сходи к старухе Мирти, Пусть глянет в шар. Во что ты влипла, малышка? Может, пора паковать чемоданы? Тина согласно кивнула. Сейчас и схожу. У тебя есть предмет, который он держал в руках? Девушка отрицательно качнула головой. Кровь. Волос, моча. Те, кто его забрал, вычистили дом. Ни следа, будто он мне привиделся. Даже с перстни сняли остатки ауры и силы. Говоришь, янтарные глаза? Тина кивнула. Странно. Ни разу не слышал о маге с янтарными глазами. Я разузнаю, а ты будь осторожнее. И это, малышка. Девушка уже дошла до двери оглянулась. Если тебя прижмут, забудь мое имя. Тина кивнула. Ничего личного. Если прижмут Тана, он сольет все, что знает, чтобы спасти свою шкуру. Ибо если из тихого Омута можно выйти, то из весеннего сада не выходят даже мертвыми. Тина знает его маленький секрет. Как и он, ее. В обычной жизни скупщик Крадинова Тан. Сын влиятельного вельможи, Виконт Танзани. Атина, служащая в корпорации Смит и Вайсон, сотрудник отдела продаж. Ничем не примечательная серая мышка, коих там множество. Они познакомились на балу в мэрии. Между ними случился бурный, но скоротечный роман, после которого они расстались с приятными воспоминаниями друг о друге и без планов навстречу. Каково же было удивление Тины, когда цыганский барон свел их вновь. В этой жизни Виконт носил очки, накладную бороду и парик. Но Тина его узнала, как и он ее. Мирта жила рядом в небольшом уютном домике, увитом диким виноградом. Ведьма была так стара, что уже никого не боялась. Поэтому дверь не запирала, охрану не держала, да и не нашлось бы вора рискнувшего ограбить эту зловредную бабку, потому что проклинать Мирта еще не разучилась. «Я тебя ждала!» Сухонькая маленькая старушка в чепчике и темном льняном платье сидела в кресле. Ее ноги накрывал клетчатый плед. На коленях лежала лупа и книга, а в зубах торчала неизменная сигара. Тина поморщилась. Мирта курила слишком сильные сигары и жутко вонючие. «Что принесла?» «Деньги». «Покажи руку». Тина вытянула руку. «Ближе». Пришлось подойти ближе и подсунуть запястье под длинный крючковатый нос. Мирта подслеповато рассматривала невидимую петлю, изредка выпуская через нос дым. «Похоже на издыхающего дракона», — подумала Тина. «Ты принесла мою смерть, девочка». Наконец ведьма оттолкнула от себя руку Тины, и девушка отошла. Тот, кто тебя поймал, узнает, что я знаю, кто он, и придет меня убивать. Она захихикала. Красивый мужчина, умный, жестокий. Зверь, изгнанник. Его предала невеста. И теперь он ненавидит всех женщин. Эх, была бы я моложе. Я бы. Кто это? Я бы ни за что не потеряла такого мужчину. Ни за что. А ты, дура, упустила свой шанс. Но он придет и за тобой. Нет, ты придешь сама к нему. А он будет ждать. Он паук. Он плетет вокруг тебя сеть. И ты в нее попадешь. Да. Мирта Хриплер расохоталась. Да кто он такой? Не выдержала Тина и попятилась от безумной старухи. «Он смерть! Ужас! Ужас безликий! И он ждет тебя!» Тина поняла, что большего не добьется. Мирта совершенно выжила из ума. Девушка положила на стол деньги и ушла. Зря только время потеряла. Она подняла голову и посмотрела на небо. Смеркалась. Как раз открылись заведения в веселом квартале. Но народа там еще мало. Можно попытаться разузнать о магии у хозяйки борделя, куда она отнесла перстень с головой барса. Квартал развлечений тянулся от рыночной площади Трех кур до порта. Сейчас здесь было тихо. Лишь изредка проезжали верховые полицейские и да доспешили на работу девицы легкого поведения, пока ничем не отличающиеся от благовоспитанных горожанок. Солидные господа в котелках бросали на тину безразличные взгляды. Для них она была еще одной из провинциалок, приехавших в веселый квартал за иллюзорным счастьем. Через несколько часов они займут свои места у дверей-борделей за барными стойками, игровыми столами, в букмекерских конторах, на мягких диванчиках элитных заведений. А пока лишь лениво переругивались, вышибало да махали вениками дворники. В «Трех Орешках» было сонно, лениво и спокойно. Тину встретила уставшая дама в сером платье, мывшее окно. «Закрыто!» – буркнула она. «Я к мадам!» «В кабинете!» Женщина, оценивающим взглядом, осмотрела Тину. «На работу устраиваться?» Тина проигнорировала вопрос и, решительно пройдя мимо, направилась к знакомой двери. В прошлый раз здесь стоял охранник. Он и передал мадам перстень. Тина лишь мельком видела хозяйку заведения в приоткрытую щель. Сегодня же в коридоре было пусто, и девушка толкнула дверь кабинета. Мадам читала какие-то документы. Она на мгновение подняла взгляд. «Принята! Сегодня выходишь на зал!» «Мне не нужна работа. Мне нужна информация». Тина взяла стул и уселась с другой стороны стола. «Я разыскиваю мужчину...» и ты можешь мне помочь». Мадам приподняла выщипанную бровь и откинулась на спинку кресла. Подумала пару секунд, затем кивнула своим мыслям, решив, что Тина разыскивает блудного мужа. «Допустим, это будет стоить двадцать единиц. Десять. Двадцать! Или не трать мое время. Десятку вперед!» Тина вытащила десятку и припечатала ее к столу. Глядя в глаза мадам. Три дня назад я принесла тебе перстень, железный, с головой барса. Я ищу мага, которому он принадлежит. Знаешь об этом что-нибудь? Мадам вытянула из-под ее ладони десятку, сунула вырез платья и только после этого ответила: Маг мне достался по наследству от предыдущей хозяйки. В глаза его никогда не видела. Все, что мне нужно сделать. «Если ко мне попадет перстень с головой Барса, отправить его с посыльным по определенному адресу». «По какому?» «Десятка». Тина отдала деньги, которые тут же исчезли следом за первой бумажкой. «Весенний сад», — мадам усмехнулась. «Сходи в канцелярию тюрьмы. Может, там тебе больше расскажут». «Вот дерьмо. Только зря потратила деньги и время». Дома ее ждал сюрприз. Букет ромашек в вазе на столе и записка. «Спасибо за ведьму! Воровка!» Прочитала вслух Тина. «Сука!» Стало жалко старую ведьму, хотя за ней и водились грешки. Темные ритуалы, порчи и проклятия. Но смерти старухи она не желала. Девушка схватила букет и вышвырнула его в окно. «Гад!» «Сволочь! Хрен собачий! чтоб! Тина прикусила язык, глянула на руку. Смерть мага означала и ее кончину, но пожелать, чтобы у него не стояла, она могла. И от души пожелала. Всю ночь Тина крутилась, вставала, пила воду, бродила по комнате, смотрела в окно и думала. Снять привязку мага мог только более сильный маг. А более сильные маги у нас где? Правильно, в Академии магии. Но прийти туда просто с улицы не получится. А значит, следует попасть на выпускной бал, который будет через... пять дней. И куда съезжалось все местное высшее общество. Даже император посещал выпускной в Академии, где когда-то учился его отец. Рабочий день шел к концу, когда устала Тина и остановилась секретарша начальника их отдела. «Господин Крут просит сегодня задержаться после работы и закончить отчеты за прошлый месяц». «Хорошо», – кивнула Тина, не показывая удивления. К восьми вечера она закончила отчет, аккуратно сколола его скрепкой и понесла в кабинет господина Крута, который что-то тоже решил сегодня задержаться. Перед дверью поправила белый воротничок строгого серого платья. Пробежала кончиками пальцев по прическе, чтобы ни один волосок не выбился из тугого пучка. И только после этого постучала. «Входите, Тина!» Господин Крут сидел за столом и смотрел на Тину поверх тонкой золотой оправы. Девушка оценила и его костюм, и запонки с сапфирами, и булавку в галстуке. В уме тут же сложилась стоимость. А если сюда добавить его личное состояние, титулы поместья, то интерес сразу возрастал в несколько раз. Импозантный мужчина, 46 лет. Возраст выдавала легкая седина на висках. Информация сама всплыла в голове. Среднего роста, спортивен, женат, имеет трех дочерей. Но семья живет за городом. Дети учатся в пансионате, жену никто в глаза не видел. Говорят что господин Крут собирает табакерки, и среди его коллекции есть несколько очень редких и дорогих экземпляров. Положите отчет на стол. Тина так и сделала, и нерешительно замерла у стола, не поднимая глаз от пола. «Как ваши дела, Тина?» Доброжелательно поинтересовался Крут. «А вот это странно. Раньше он ее вообще не замечал. А тут вдруг интерес. Все хорошо. Спасибо». «Вы ведь не замужем?» «Нет». Тина заставила себя смутиться. «И хорошо. Нам прислали два пригласительных на выпускной бал в Академию. Но господа Смит и Вайсон уже давно не посещают такие мероприятия». «Еще бы. Этим стариканам, наверное, лет по сто. Их корпорации давно уже управляют внуки. Каждый год на бал ходят представители разных отделов. В этом году пригласительные отдали нам» и я решил, что ты достойна составить мне компанию». Тина прикусила изнутри щеку, чтобы не рассмеяться. Все же богиня ее любит. Удача сама идет в руки. Она попадет в академию, а там все будет зависеть только от ее умения и обаяния. Она найдет мага и избавится от петли на руке. «Спасибо, господин Крут». Тина изо всех сил захлопала ресницами. «Я так горжусь!» что вы выбрали меня. «Гордись, дорогая!» Снисходительно ухмыльнулся Крут. «В день бала можешь на работу не выходить. Прихорошись. Я заеду за тобой в семь часов вечера».